Глава девяносто первая Коул Как только я вышел из палаты, сразу услышал перебранку в коридоре. Все было прекрасно, пока она не начала общаться с тобой, кричала Дила на Бьянку. Ты испортил ее своими манипуляциями и прочим дерьмом. Ты постоянно заставлял ее чувствовать себя так, словно она была недостаточно хороша. Она тут умирает из-за тебя. — Немного похоже на то, что ты сделала лямом выплюнула Бьянка. «Господи, это последнее, чего хотела бы Сойер!» Еще до того, как кто-то успел остановить ее, Дилан ударила Бьянку в лицо кулаком. «Ты маленькая сука! Эй!» Схватив за талию, Джейс оттащил свою девушку. «Хватит!» Открыв рот от удивления, Бьянка приложила руку к своей покрасневшей вмиг щеке. «Ты серьезно меня сейчас ударила?» Бьянка устремилась в сторону Дилан, но Оукли перехватил ее. Он сказал «хватит!» Тот факт, что Оукли все еще был здесь, подсказал мне, что он не сказал им правду. «Я подошел к ним, но дело еще не закончило. Господи, ваша семейка просто ненормальная!» — кричала она на Джейса, пытаясь выбраться из его рук, но, очевидно, ее настоящий гнев был направлен на нас с Бьянкой. «Зачем им было лезть к ней? Она была идеальна!» Огромные уродливые слезы покатились по ее щекам, когда она посмотрела на меня. «Она была, блин, идеальна, а он уничтожил ее!» «Коу только это и делает, он разрушает потрясающих людей прямо перед их смертью!» Бьянка отшатнулась, будто ее снова ударили, а Джейс отстранился. «Ну, а я просто стоял и слушал ее. Дилан злилась, была в растерянности, ей нужно было кого-то винить. Я понимал это. Дилан устремила на меня острый взгляд. Она была идеальной и так сильно тебя любила». «Все, чего она хотела, — это соответствовать тебе, а ты уничтожил ее!» Дилан была права. «Я разрушаю людей, но я никогда не хотел делать ничего подобного с Сойер. Все, чего я хотел, — это любить ее!» «Нет!» — пошептал Оукли хриплым голосом. «Это Никол месяцами приносил Сойер Адерал. «Это я!» «Отпусти меня!» — прорычал Дилан, шлепнув Джейса по руке. Когда он отпустил ее, она подошла к Оукли. «Скажи мне, что ты шутишь!» Печаль на ее лице сменилась чистейшей яростью, и она толкнула его. «Скажи мне, что ты на нахрен шутишь, Оукли!» Слезы стояли в глазах Оукли, когда он посмотрел на нее. «Отлично. Почувствуй эту боль, ублюдок. Я работал на Локи, и Сойер попросил меня достать ей... Я практически почувствовал боль от руки Дилан, когда она ударила его из того раненной щеке «Ты отвратителен!» — шептала она, подходя ближе. «Молись, чтобы она была в порядке, потому что, если нет, я никогда тебе черт возьми, не прощу!» Она унеслась в облаке ярости. Джейс свирепо уставился на Оукли. «Господи, я даже не знаю, что сказать!» Его пронизывающий взгляд переместился на Бьянку, затем на меня и снова на Бьянку. «Я всегда ставлю тебя на первое место. Каждый чертов раз я выбираю тебя и эту чертову семью, а не ее. Он сделал шаг назад. Больше я не стану этого делать». Джейс выкрикнула Бьянка, и ее голос задрожал. Не обращая на нее внимания, Джейс побежал за Дилан. Я взглянул на Окли. — Скажи ее родителям. — Сейчас же. — Уже сказал. Я пришел сюда, чтобы сказать остальным, но Дилан и Бьянка уже ругались, когда я вернулся. Он резко выдохнул. — Прости. — Не надо. Твои извинения ничего не исправят, ублюдок. Я знаю, у на стену. Я просто... Его глаза вдруг закатились, а тело начало сотрясаться в судорогах. Бьянка быстро вскочила на ноги и поймала его голову, причем упал на пол. кол мне нужна твоя помощь. Он слишком тяжелый». укли был последним человеком в мире, которому я хотел сейчас помогать. Но я знал, что Сойер хотела бы этого. Поэтому я помог. Дилан была права. Я правда тебя уничтожал. Так мы оказались здесь? Как и последние двадцать четыре часа, я не получал от нее никакого ответа. Врачи были обеспокоены, но говорили дать ей еще немного времени. Мне не было для нее ничего, кроме времени. Прости, что тогда назвал тебя толстый. Прости, что присоединился к подонкам, которые причиняли тебе боль. Но, ну, клянусь, я не хотел. Я переплел наши пальцы. Я буду любить тебя. И неважно, весишь ты 100 фунтов или 500 Я поднес ее руку к своим губам. Я буду тебя любить, как бы ты ни выглядела. Потому что ты — это ты. Встав с кресла, я склонился над ее кроватью. Если ты все еще злишься на то, что я сделал, тогда просыпайся и поругайся со мной. Кричи, что я ублюдок, разбей моё сраное сердце и брось меня, но, пожалуйста, возвращайся, потому что без неё не будет и меня».